Глава 24. «И как только девчонки удалось загнать его в ловушку?» – думал Морок, осматривая пса в гостиной. – «Попался в свои же сети!» Он успел изучить крылья духа, когда Мия вернулась с травами, запыхавшиеся, раскрасневшиеся, с припухшими от в губами. Морок готов был проклясть Люта за то, что помешал им. «У пса всего лишь выпадают перья», – пояснил на вопросительный взгляд Мияна. «Всего лишь? Обычная ленька!» – пожал Морок плечами. «Пройдет через полнолуние, когда перья полностью обновятся. От такого никто не умирал!» Охранитель Сумрака бросил неприязненный взгляд на Люта. «Уверен, подобное происходило не раз, поэтому вдвойне непонятно, от чего сейчас необходимо уделять столь пристальное внимание самому обычному делу. «Мой дух плохо себя чувствовал, и я волновался!» – откликнулся Лют. Может, стоит ему дать отлежаться, а не носиться по гостям. Укрепляющий настой лишним не будет, заметила Мияна. Она заварила смесь трав и поставила перед псом. Принюхавшись к содержимому, он послушно вылокал все до капли и благодарно тявкнул. Морок фыркнул, но когда обратил внимание на Люта, неотрывно наблюдавшего за каждым движением Мияны, злость черной волной поднялась в груди и окутала разум. Я дам вам с собой немного этой травы. Одной щепотки в день на протяжении недели будет достаточно. Мияна завязала мешочек и передала его Люту. «Благодарю!» – отозвался тот, задержав свои руки на пальцах Мияны чуть дольше, чем было необходимо. «Приглашение мы получили, а твой пес проживет еще не одну сотню лет!» Насмешливо протянул Морок, намекая, что пора бы охранителю грозы и честь знать. Хотя больше всего на свете ему хотелось силой выдворить Люта и его духа из поместья. «Идем, пес!» — кивнул Люд. «Глупости!» — возразила Мияна. «Останьтесь на ужин!» «Я уже боялся, что не предложите!» — вильнул дух Люд хвостом. «Пес!» — нахмурился охранитель грозы, сведя серебряные брови. «Нет, ваш дух прав, останьтесь! К тому же еды на столе обычно столько, что мне каждый раз совестно, когда ее остается так много!» «За этим дело не станет! Пес у меня большой любитель поесть!» — улыбнулся охранитель грозы и мы вполне можем перейти на «ты». «Почту за честь!» Учтиво кивнул Лед, приложив руку к груди. «Тогда идемте в столовую». «Ну надо же!» Мрачно протянул Морок, с плохо сдерживаемым раздражением, наблюдая за этим обменом любезностями. «Да что с тобой?» Обернувшись, едва слышно проговорила Мияна одними губами. «Незваные гости!» Так же ответил он. «А что у вас на ужин?» Уточнил пес. «Много чего!» Мои тени готовят куда лучше ваших прислужников. Непременно лукалоть морок, мияна послала ему укоризненный взгляд. В столовой уже все было готово. Она прочь! велел теням ворчен, до того крутившийся над столом. Те послушно порскнули в стороны. А я как чувствовал, что останетесь! Садись, пес! пригласил дух Морока. Тот с готовностью запрыгнул на один из стульев. А как зовут вашего твоего духа? Услышал Морок. — Пёс. — Это его имя? — Да и нет. А какое бы имя ты дала ему, Мияна? — Бедолага, столько служит и не удостоился даже имени. Обронил Морок, никому в отдельности не обращаясь. Замерев за одним из стульев, он ждал, когда подойдёт Мияна. Стоило ей устроиться, занял место напротив. Люд сел с другого конца стола. Варчун, усевшийся около тарелки пса, уже что-то втолковывал духу охранителя грозы, советуя, что стоит попробовать в первую очередь. «Я не сильна в именах», — улыбнулась Мияна. «Думаю, вы знаете своего духа куда лучше». Морок небестайного злорадства отметил, как помрачнел охранитель грозы, и на что он интересное дело рассчитывал. Часть тревоги Морока улеглась. «Прочитайте, прочитайте послание Мияна», — напомнил Люд. «Тебе понравится». Морок внимательно наблюдал, как Мияна взяла со стола свиток, развязала алый шнурок. Стоило ему скользнуть вниз — Из пергамента вырвался сполох яркого алого света. Обретя очертания птицы Феникс, заговорил на распев голосом багрянницы. «Всим посланием приглашаю тебя, Морок, и тебя, Мияна, в свой рассветный чертог через два восхода на исходе дня». Феникс вспыхнул и исчез вместе с пергаментом. Мияна рассмеялась и захлопала в ладоши. Морок хмыкнул. «Ну, просто дитя! Он припомнил, какой серьезной она была до недавнего времени». И надеялся, что, несмотря на все тревоги, смог внести в ее жизнь немного смеха. Ужин шел своим порядком. Охранитель сумрака почти не ел, а прислушивался к тому, о чем разговаривает Мияна с Лютом. И хотя тема для беседы была вполне безобидной, лечебная трава и целительское мастерство, Морока раздражало, с каким вниманием Лют ловит каждый жест Мияны, как улыбается в нужный миг разговора, как находит необходимые слова, Как горят глаза Мии, когда эти самые слова откликаются в ней. Морок в беседе участия почти не принимал. Мрачно попивая терпкое вино, боролся с желанием, которое становилось все острее, вышвырнуть люто вместе с его псом. Варчун тоже был куда как доволен. Нечасто в их поместье принимали гостей. Но, наконец, вечер подошел к концу, и пытка, на которую был обречен Морок. «Благодарю за приглашение. Ужин был чудесен». Поднимаясь из-за стола, учтиво произнес Люд. Пес сытый тявкнул, поддакивая. «Если вдруг псу станет хуже, приходите, не стесняйтесь», — улыбнулась Мия. Морок мрачно шел рядом с ней, когда они провожали гостей. «Надеюсь, увидеться с вами на празднике», — глядя при этом только на Мияну, — сказал Люд, приложив руку к груди. Морок сжал челюсть так, что зубам стало больно. «Будем рады», — откликнулась Мияна. «Мия, мне нужно кое-что обсудить с Лютом. Дела охранителей!» Мияна кивнула, бросила на Морока полный подозрения взгляд, но все же скрылась за дверями поместья. «Найди себе суженую, Люд!» Не стал Морок ходить вокруг да около. «А не волочись за моей!» Люд даже не попытался сделать вид, что не понял, о чем речь. «То-то мне показалось, что ты недоволен!» «Не показалось!» процедила охранитель сумрака. «А какое бы имя ты дала ему, Мияна?» Передразнил он люто. Думаешь, не знаю, к чему ты клонишь? Та, что назовет истинное имя твоего духа, станет твоей суженой, но это не Мияна, потому что она моя суженная. Я понимаю твои чувства. Очевидно, что нет, иначе не приближался бы к моему дому и мияние. Что бы ты ни говорил, Морок, я рада за тебя. Она достойная девица и стала бы не менее достойной супругой. Убирайся! сквозь зубы проговорил Морок. И больше не придумывай нелепые предлоги, чтобы прийти сюда. Пёс обнажил зубы и заворчал. Шерсть на его загривке поднялась. Люд хмыкнул и исчез вместе со своим духом. Удар грома разломил вечернее небо. «И это в твоем понимании гостеприимства?» Морок обернулся, чтобы увидеть уперевшую руки в бока Мияну, в глазах которой метались лиловые молнии. Охранитель сумрака залюбовался гневным румянцем на её щеках. «А ты подслушивала?» «Разговор касался и меня. Почему ты так себя ведёшь?» «С чего ты решила, что я шутил, когда сказал, что не жалую гостей? Но ведь это же Люд!» «Ну, конечно, сам Люд! Как я мог забыть?» Насмешливо притянул Морок, едва сдерживая злость в голосе. «Это ты от него в восторге, судя по всему, не я!» «Я от него не в восторге, то есть я хочу сказать, что он очень почтительный, мил и тактичен, а еще...» Морок стремительно шагнул к Мияне, сжал ее плечи. «С чего бы ты так прониклась им? Может, потому что он выглядит несчастным?» Нашел повод прийти, выставил своего обжора по а сам весь вечер глаз с тебя не спускал. «Отпусти меня!» «То есть тебе нечего сказать?» «Я не обязана тебе ничего объяснять!» «Вот как! Ты не его суженая, а моя!» «Мы всего лишь заключили уговор. суженное только слово. Больше нас ничего не связывает. Я тебе не принадлежу!» Пока Мияна не успела опомниться, Морок притянул ее к себе, впиваясь поцелуем в губы, ставя на них еще одну метку свою собственную. Мияна силой оттолкнула его, окатила яростным взглядом, размахнулась и залепила звонкую пощечину. Морок успел бы перехватить ее руку, но не стал. Пощечина была нужна, чтобы остудить злость. И, к его удивлению, это действительно помогло. «А ты ничуть не лучше тех мужланов, которые живут в Аствире, и ведешь себя точно так же!» выпалила Мияна перед тем, как скрыться в доме. Вопреки всему, на лице Морока расцвела не только пощечина, но и широкая улыбка. «Мия, проснись!» Я вмиг распахнула глаза, хотя до этого не могла уснуть, и за ссорой с Морком долго расхаживала по комнате, обдумывая события вечера. Я могла понять его вспышку гнева и объяснить отвратительное поведение по отношению к Люту только одним – ревность. Но это глупо, не мог он и впрямь ревновать. Я припомнила мрачное выражение на его лице, как он потягивал вино – И не сводил пронзительного взгляда с меня и люто. Или мог? Охранителя грозы я пригласила на ужин лишь по одной причине. После случившегося в роще не могла остаться с Мороком наедине. Собственные чувства пугали. Но и предугадать, во что вылиться этот ужин, не смогла. Что случилось? Что-то с отцом? Из-за дурного предчувствия сердце пронзило щемящая боль, когда после пробуждения я увидела белеющее надо мной во мраке лицо Морока. «С ним все в порядке. Речь о твоей сестре. Злата?» Выдернутая из объятий сна, я не сразу понимала, какой вопрос задать. «Она больна. Возможно, умирает. Я подумал, тебе нужно знать, несмотря на то, что расстались вы, образно говоря, на ядовитой ноте». Хмыкнул он. Я вскочила с постели и заметалась по комнате. «Как ты узнал? Сейчас это не важно. Ты ведь хочешь помочь ей?» Утвердительно произнес охранитель сумрака. Я замерла, трясущимися руками прижимая к себе выуженное из шкафа платье. «Хочу и помогу!» «Ты не забыла, что она пыталась сделать?» «Не забыла». Морок лишь дернул плечами, а я скрылась за дверью ванной комнаты, где быстро переоделась. Когда вернулась, Морок уже протягивал мне пояс с мешочками трав. Поблагодарив его кивком, я подпоясалась и приникла к охранителю сумрака. «Почаще бы так!» Удивленно протянул он, А в следующий миг щупальцы тьмы окутали нас и перенесли под кровь моего родного дома. Собственная спальня, где мы и оказались, выглядела чужой. Но я не хотела тратить время и разбираться в собственных чувствах. Отпрянув от Морока, устремилась к двери. «Мия, постой!» Я обернулась в полумраке комнаты и увидела, как Морок протягивает перчатки. «Спасибо!» Я мысленно выруглась. «Как можно быть настолько беспечной?» «Не кори себя!» Словно прочитал мои мысли Морок. Подобная оплошность может дорого обойтись. Я досадливо поморщилась, натягивая перчатки. Кожа рук сразу затосковала. Пока я занималась перчатками, морг с удобством устроился на моей кровати. Закинув руки за голову, прикрыл веки. «А ты останешься здесь?» «Не хочу мешать воссоединению счастливого семейства!» Откликнулся он. Я лишь фыркнула в ответ и больше немедля направилась к Злате, чьи покои находились дальше по коридору. При притихшем доме затаилось горе. Я чувствовала его едкое и тяжелое присутствие. Толкнув дверь в спальню сестры, вошла. Удушливый запах болезни и застоявшийся жар от камина сбивали с ног. Пройдя к окну, я распахнула его и впустила в комнату порыв ночного ветра. Колоколом надувшие шелковые занавеси. Я никогда не доверяла лекарям, которые считали, что свежий воздух опасен для больного. От постели, где лежала сестра, донесся кашель и бессвязный шепот. Приблизившись, я увидела Злату, забывшуюся беспокойным сном. Спутанные золотые волосы разметались по подушке, лицо заострилось, тени под глазами напоминали мазки черной краски. В сердце сотнями игл впилась жалость. И хотя Морок хидничал, напоминая мне о поступке сестры, я не могла оставить ее вот так. К тому же, после знакомства с охранителем праха, я бы и заклятому врагу не пожелала скорой с ним встречи. Бросив взгляд на столик у кровати... Я увидела свежий букет ромашек, оглядела бесконечные склянки и микстуры, которыми мачеха пыталась излечить Злату. Поднеся один из пузырьков к лицу, покачала головой. Сев на кровать, я дотронулась до руки сестры. Нащупала место, где крыльями перепуганной птицы трепетал пульс. Кожа Злата была такой горячей, словно она голыми руками держала за слон печи. — Я вернусь, — прошептала она вдруг. — Успею. «Мияна! Прости!» Из-под тонких век сестры скользнула слеза и прочертила блестящую дорожку. Я вздрогнула, услышав свое имя. Неужели Злату после ее поступка замучила совесть? Куснув щеку, я поднялась, сходила на кухню, согрела воды, бросив в кубок смесь трав и плеснув кипятка, дала настояться, потом разбавила холодной водой и после вернулась в спальню. «Злата!» — позвала сестру — «Злата, это я, Мияна!» Мне пришлось приподнять ее голову и поднести к губам отвар. «Ты должна выпить!» То ли звук моего голоса, то ли так подействовал аромат чудодейственных шелрутов, но Злата послушно сделала несколько глотков. Она открыла глаза, однако взгляд блуждал, как у загнанного зверька. «Тебе станет легче, Злата!» Я заставила сестру выпить весь отвар до капли. «Мияна! Ты...» «Это я, Злата!» «Я здесь, все будет хорошо, а теперь спи!» Глаза Златы закрылись, а через несколько мгновений раздалось ее ровное дыхание. Я подвинула кресло к кровати и устроилась в нем. Прошел час, следом за ним другой. Ночь за окном потихоньку отступала, проснулись первые птицы. Я встала и подошла к окну, чтобы взглянуть на свой сад. Даже издалека приметила, как поникли травы. Конечно, мачеха была бы рада сравнить этот сад с землей. Сперва его оберегал отец, затем я. Теперь же никто не мешал госпоже Эрисе властвовать в доме. «Мияна?» Я обернулась. Сестра сидела на постели. Глаза были вполне ясными, но сама Злата походила на призрака. «Ты пришла за мной, чтобы забрать в черток мертвых?» Я сделала шаг. «Мияна, прости меня, прости!» Нежняя губа у сестры затряслась. «Злата, прости, я смолодушничала!» Напугалась собственного проступка? «Как ты могла, Злата?» «Но я вернулась, правда!» Сестра прижала руки к груди. «Я привела помощь! Этого недостаточно!» «Знаю!» Злата всхлипнула. «Я не сплю, Мияна! Ты приходила ко мне во снах! А теперь твоя тень явилась, чтобы забрать с собой! Забери! Я больше так не могу!» Сестра посмотрела на меня таким потухшим взором, что сердце готово было разорваться от боли. Не в силах выдержать это, я приблизилась и, сев на постель, дотронулась до руки Златая. Сестра пискнула и зажмурилась. «Злата — это я, вполне себе живая. Разве тень смешала бы тебе лекарственный настой?» Припомнив, что тень у морока вполне себе готовят и прибирают дом, мысленно хмыкнула. Но Злате о том знать ни к чему. «Ты?» — удивленно протянула Злата, опасливо приоткрыв один глаз и в челочку глядя на меня. «Так ты жива?» «Хвала Светлейшему!» «Светлейший здесь ни при чем. Мне помогли». Во взгляде Златы забрезжил наконец, огонек понимания. «Выходит, все это время ты была жива? Но как? Где же ты пропадала?» «Важно другое, Злата. Неужели ты настолько обезумела от желания выйти замуж за Видана, что решила отравить меня? Думаешь, так он на тебе женится?» от... «Отравить тебя?» — выдохнула сестра. «Что ты такое говоришь?» Вот только не притворяйся. Всего миг назад ты довольно правдоподобно просила меня забрать тебя в черток мертвых. В пирожках, которые ты столь любезно предложила мне отведать, был ясенит. Это сильный яд. Но... но я и правда не понимаю. Я раздраженно фыркнула, но Злата залепетала. Нет, выслушай меня. Ты упала там, в лесу. Только что разговаривала со мной, а в следующий миг уже лежала без чувств. Я перепугалась до смерти. Я же ничего не смыслю в лечении. Я решила, что тебе стало плохо, и побежала за помощью. А когда вернулась, тебя уже не было. Я подумала... Я решила, что тебя утащили дикие звери. На запавших щеках сестры вновь заблестели дорожки слез. Ты... ты мне веришь? Я в нерешительности дернула плечом. Что-то во всем облике злата разрушило мою уверенность в ее виновности. «Я желала тебе смерти, не стану скрывать», — глухо проговорила она. «Я ведь люблю Видана». А он не любит меня. И мне и впрямь хотелось, чтобы ты исчезла. Но когда я увидела, что мое желание сбылось, я испугалась. Я хочу любви, видана, но поняла, что не такой ценой. Мияна. То есть и не ты начинила отравой те пирожки с яблоками?» Злата замотала головой. «Да я Мелизу от мяты не отличу, Какие уж там яды! Я бы и не прикоснулась к ним из страха самой себе причинить вред. Поверь же мне во имя светлейшего!» Ответить я не успела. Дверь чуть скрипнула, и в комнату ступила мачеха.